Глава вторая. Ужасно хотелось кофе, но для этого нужно было остановиться отчаянно ныли колени, Зато Егор наконец затих, прекратив метаться во сне. Первые километров двадцать я привыкала к автомобилю. Да, меня учили ездить на механике, но потребовалось время, чтобы привыкнуть и к педали сцепления, и большому рулю, и отсутствию обзора. Впрочем, эта лада превзошла мои самые смелые ожидания. Она удивительно хорошо держала дорогу, дворники работали исправно, и вскоре мне удалось расслабиться и немного ослабить хватку на руле. Прямое пустое шоссе даже в снег не создавало неудобств, и мы неслись вперед на приличной скорости. Теперь я обошла с некой опаской, не без основания ожидая подвоха. Но мне и тут повезло. Или же ночь и снег сыграли нам на руку, но ни одного поста мы так и не встретили. Плавно затормозив у терминала оплаты, я дождалась, пока поднимется шлагбаум. Пискнул транспондер, на экране высветилось пожелание счастливого пути. Аккуратно выехав на эстакаду, я прибавила газу и стала следить за указателями. Третья площадка для отдыха. Когда свет фар высветил столь желаемую елочку, уже светало. Меня слегка потряхивало от схлынувшего адреналина, а ногу с непривычки свело. Я устала, ужасно устала за этот страшный день, превратившийся в бесконечную ночь. Себя было жаль, а еще было дико стыдно за эту эгоистичную жалость. Завидев заветный съезд, я газанула, забыв про задний привод. Машину, протащив по снегу несколько метров, развернула и швырнула на отбойник. К счастью, удар пришелся по касательной. Я выругалась сквозь зубы, с ужасом отметив, что Егор даже не шелохнулся. А меня уже заметно трясло. Площадка для отдыха была абсолютно пустой. Ни остановившихся на ночь фур, ни других автомобилей. Оставив мотор включенным, я с трудом открыла дверь, и осторожно выбралась из машины. В предрассветных сумерках снег казался особенно густым. Он шел и шел, плотной пеленой закрывая все вокруг. И я осознала, что нахожусь совершенно одна посреди леса, без связи с внешним миром, и совершенно не представляю, что делать, если обещанным Демидовым помощи не будет. Крестовский был опасным противником, и ему нужна была я, Снег все шел. Я уговаривала себя не плакать. Вдруг где-то глубоко внутри проснулась и недоверчиво подняла голову уверенность, что все непременно будет хорошо. От странной радости предвкушение засосало под ложечкой. Я уже знала, что рядом кто-то есть, но за десятую долю секунды до того, как я обернулась, за моей спиной раздалось насмешливое. Елисавета Александровна, вы уснули? Питер Бергер был без шапки, и снежинки нехотя таяли в его темных волосах. В его глазах полыхал изумрудный огонь. Высокие берцы, голубые джинсы, бежевая куртка-пилот нараспашку. У меня галлюцинации. Вот и снова свиделись, Елисавета Александровна. Мне потребовалась вся моя выдержка, чтобы не кинуться к нему на шею и не разрыдаться. Все эти месяцы я гнала от себя любые мысли о нём. И вот он стоял рядом, живой и невредимый. И смеялся. Он снова смеялся. Как и тогда на залитом кровью полу маленькой тёмной квартирки на набережной обводного канала. Я думала, что они тебя убили. Слышишь, убили!» Я рванула к нему, нанося одним за одним удары на отмашь. По лицу, голове, плечам. А он смеялся. «Как ты мог? Я верила тебе. Ты обещал. Ты обещал, что не уйдешь!» Он стоял и глупо, счастливо улыбался. А я кричала, срывая голос. Кричала от счастья и отчаяния. И где-то глубоко внутри росло и крепло невероятное удовольствие от обладания чем-то запретным, но таким важным. Важным не только для меня. «Ну, хватит, Лиса!» проговорил Питер и мягко перехватил мои руки, прижимая к себе. Сил больше не осталось. Рыдания перешли в тихие всхлипы. «Хватит, достаточно. Ты молодец. Справилась. Умница. А теперь нам нужно уходить отсюда. Темнеет рано, а впереди непростая дорога. И Демидову нужно скорее оказаться в постели». «Ты работаешь на Демидовых?» — уточнила я до конца, не веря. «До сих пор? После всего, что было?» «Все сложно, или Елисавета Александровна», — ответил Бергер, проведя рукой по моим волосам. «У вас снова растрепались косы, барышня. Идемте-ка в машину, пора уже убираться отсюда». «Как скажете, Петр Евгеньевич?» Я заставила себя улыбнуться. «Идем, лиса. Нам действительно пора, и тебе нужно отдохнуть». Я послушалась, конечно. Ехать оказалось недолго. Метель все усиливалась, но Питер каким-то шестым чувством, не иначе, нашел нужный нам съезд, еле заметный с дороги. «Полезайте-ка, Елисавета Александровна, к своему жениху», — посоветовал Бергер. «А то сейчас трясти будет». Дорога была ужасной. Сквозь пелену снега невозможно было различить что-либо даже на пару метров впереди. А Бергер, ко всему прочему, выключил фары. Машину швыряла из стороны в сторону, подбрасывала на ухабах. Питер ругался, не прекращая. А я обеими руками обнимала Егора, стараясь уберечь его от ударов. Мужчина только тихо стонал, так и не приходя в сознание. «Давно он такой?» — спросил Бергер, поймав мой встревоженный взгляд в зеркале заднего вида. «Отвери точно!» А, возможно, и раньше. Часа два, не меньше. Питер недовольно подсокал языком. «Не довезем, Лиса, не довезем мы его». «Что ты такое говоришь?» «Нам минимум часов пять дороги. И еще метель это. Ну хера нам метель, скажи, пожалуйста?» «Вот всегда знал, что от Демидовых одни неприятности». Он что-то еще бурчал себе под нос пытаясь не потерять дорогу. А я все никак не могла поверить в то, что он жив. Машину снова как следует тряхнуло, отчего меня швырнуло вперед, а потом резко отбросило назад. Я больно ударилась затылком о подголовник, а Егор пришел в себя. Его глаза заполнил лихорадочный блеск, и он облизал пересохшие губы. Заглох мотор. Егор сфокусировал на мне взгляд и прошептал: "Где мы нас встретили?" "Встретили, встретили", радостно воскликнул Бергер и добавил: "Извольте не беспокоиться, Георгий Алексеевич, доставим в лучшем виде". "Лиза, у меня бред?" спросил Егор с такой явной надеждой в голосе, что я расхохоталась до слёз, до икоты. До странной глухой истерики, Которую я никогда раньше себе не позволяла. Я рыдала, размазывая по щекам горячие слезы, А мужчины испуганно притихли, Словно боялись, что одно неверное слово Приведет к необратимым последствиям. Не зря боялись. Первым не выдержал Бергер. Елисавета Александровна, Достаточно сырость разводить. Нам нужно выбираться из этого леса, В противном случае нам действительно пригодятся услуги плакальщицы. — Лиза, возьми себя в руки, пожалуйста, — тихо попросил Егор. — И его тоже, — не удержался Бергер. Я бросила на него свирепый взгляд. — Нам придется идти через лес, Елисавета Александровна. Поберегите силы в самом деле, — произнес Питер осуждающе и я вмиг устыдилась. Идти было недолго. Если бы не метель и не раненый Демидов, которого Бергер тащил практически на себе, вся дорога вряд ли бы заняла больше десяти минут. Мы шли почти сорок. Но вот впереди показались дачи, и Питер выдохнул с явным облегчением. За одним из высоких глухих заборов нас ждал видавший виды черный Volkswagen Tiguan. Пикнула сигнализация, заработал мотор. «В доме можно умыться», — произнес Бергер. «Ну и все остальное». «Но лучше поторопиться», — Елисавета Александровна. «А я пока осмотрю нашего друга. Что-то он совсем сделался похож на умертвие». Егор действительно был белее снега. И почти без сознания сил хватило только на легкий кивок головой. Питер снова выругался и потащил Демидова к дому. Я поспешила за ними. Стоило мне выйти из ванной комнаты, как в нос ударил резкий приторный запах запекшихся крови, смешанный с чем-то еще. Егор полулежал в кресле, куртка на нем была расстегнута, как и фуфайка. На белой рубашке отчетливо проступили бурые пятна. «Рана открылась», — пробормотал Бергер. — Вот чёрт! Надо торопиться. Боюсь, если полезем сами, сделаем только хуже. — Лиса, ну что ещё? Только давай без истерик. — Я и не планировала даже. А слёзы? Так они сами. Разве можно приказать себе не плакать? — Я в порядке, — произнесла немного обиженно. — Я вижу, — хмыльнулся Питер. — Иди в машину, мы сейчас придем. Спустя четверть часа мы покинули дачный поселок. На улице было совсем светло, но метель и не думала прекращаться. На заднем сидении, устроив голову на изъятой из дома подушки, беспокойным сном забылся Егор. Питер все-таки наложил ему плотную фиксирующую повязку широким бинтом поверх фуфайки, ограничив движение в плече. И кольнул обезболивающее. Потом мы тщательно укрыли раненого пледом. — Поспи, — предложил Бергер. Едва мы выехали на М-11. — Надо бы, — согласилась я, но почему-то мне кажется, что я не смогу. — А ты попробуй. Ехать еще долго. Да и теплая постель нам в ближайшее время не светит. — Может быть, хотя бы ты объяснишь мне, что происходит? «Алексей Павлович мне голову оторвет», — пробормотал Бергер. «Ничего, новую отрастишь. Не в первый раз», — съязвила я. «Ух ты! Кто-то научился показывать зубки?» «Зачем я Крестовскому?» «А сама как думаешь?» Питер смотрел прямо перед собой. Казалось, все его внимание поглотила дорога но я видела, что на скулах его заплясали желваки. — Я не думаю. Я знаю. Это из-за брачного договора? — Из-за твоего наследства, — подтвердил Бергер, — мои догадки. — Почему вы отложили свадебную церемонию? Хотя это не имеет значения, ведь так капитал Рокчеева-Головина разморожен и теперь находится в твоих руках. «В руках Демидова-старшего», — уточнила я. «Почему?» «До тех пор, пока я не выйду замуж», — проговорила я. «Нет, Елисавета Александровна, ваша подпись в брачном договоре говорит об обратном. Сейчас деньгами отца распоряжаешься только ты, Лиса, поэтому Егора решили убрать». «Но почему тогда свадьбу отложили до лета?» Ответом меня не удостоили. Бергер знал, он был однозначно в этом замешан, но молчал. Точно так же, как молчали Демидовы. «Ты хочешь сказать, что Крестовский охотится за мной?» «Именно. Он вернулся в страну исключительно ради тебя. И он не успокоится, пока не найдет тебя, Лиса. «Куда мы едем?» — Везем в одно укромное место вашего жениха, Елисавета Александровна. А потом нас с вами ждет север. — Потом? — Все потом, Лиса. Тебе нужно поспать. — Сначала мне нужно поесть, — улыбнулась я, понимая, что больше ничего от него не добьюсь. — Посмотри, в бардачке там должны быть злаковые батончики, и где-то в салоне была вода. Батончик оказался приторно-сладким. «Мне кажется, если я в ближайшее время не выпью кофе, я сойду с ума», — пожаловалась я своему спутнику. «Если вы в ближайшее время не прекратите капризничать», — или совета Александровна, — «то вместо кофе я найду кляп», — пригрозил Бергер и добавил мягче. «Нам лучше не останавливаться на трассе». Заправок здесь мало, и нас смогут запомнить. — Ты думаешь, будет погоня? — Ты выиграла у них часа четыре, Лиса. Может, чуть больше. Скорее всего, сейчас Крестовский выяснил, что Егора в клинике нет, а значит, уже скоро они возьмут след. — И выйдут на тебя? — Будем надеяться, что осеннее приключение сыграет нам на руку, — ответил Питер и замолчал. Я доживала батончик, сделала пару глотков воды и поняла, что проваливаюсь в сон. «Верное решение, Елисавета Александровна», — одобрил Бергер. В этот раз я оказалась под землей. Было темно, сыро и очень тревожно. А еще меня кто-то звал. Я не могла разобрать этот голос, сначала очень тихий, слабый, еле заметный. Но чем дальше я шла, тем сильнее становилась наша связь, и зов был уже повсюду. Он отражался от влажных каменных стен, утопал в бесконечном эхе пустынных переходов, и я шла за ним, шла к тому, кто ждал меня в кромешной тьме.